Глава 12 В общаге творилось не по что. Все бегали туда-сюда, из комнаты в комнату, с этажа на этаж, с криками и руганью. Хорошо, что из окна в окно не лазали, а то неизвестно, чем бы все это закончилось. Коменданта на месте не было, а вахтер на мой вопрос ответил одной фразой. «Танцы вечером, че тут непонятного?» «Угу. Да, че ж тут непонятного?» – сказал я и пошел к себе в комнату. Напевая нехитрую песенку «Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы», я двинулся вперед по коридору и дальше по лестнице. Пока поднимался, меня раз десять толкнули, отпихнули, обругали и послали. А ведь идти-то всего ничего. Да, совсем с ума сошли с этими танцами. То ли дело в наше время. Блин, совсем офигел, старый. Какое наше время?» До этого времени еще дожить надо, а он залазил. Нет пока того, а есть нынешнее время. И надо жить и не выделяться. А значит, улыбка до ушей и вперед. Радоваться вместе со всеми сегодняшним танцем. В комнате было еще веселее. Если общий бардак на фоне всего общежития как-то размазывался и растворялся в объеме здания, то в одной комнате, наоборот, этот эффект усиливался. Как пример... Это семь мужиков, спорящих и вырывающих друг у друга из рук утюг, чтобы погладить рубашку или брюки. Учитывая размеры комнаты, можно представить, что там творилось. Хочу напомнить, что это общежитие строительной организации, и проживают здесь в основном строители, и разговаривают они как строители, особенно когда чем-то недовольны, на русском профессионально строительном. Нет, иногда, конечно, добавляют союзы и местоимения из обыкновенного русского языка, но чисто для связки слов и для плавности повествования. Так что легко можно представить картину, которую я увидел. Чтобы разрядить обстановку и наконец-то пробраться к своей кровати, я прямо с порога заорал. «Рота! Офицер в расположении! Смирно!» Сначала вроде помогло, и народ замолчал. Но я, скорее всего, опять что-то перепутал. И такой команды пока нет. Но все-таки здесь находятся люди, в основном прошедшие войну, и команда, какая бы она ни была, вызывает определенные рефлексы. Некоторые даже попытались встать как следует. Минута переглядываний и кручения головой. Все смотрят на кричавшего, то есть на меня. Но, увидев, что никто в дверь не заходит, начали снова делать голос громче. Только теперь не стеснялись и вовсю поминали мое имя. Ну и ладно. А я хотел быть бутербродами с ними поделиться. Теперь специально все сожру один. А эти пусть на танцы проваливают. На кровати лежало все, что раньше было на столе. Кружки, ложки, тарелки и даже разделочная доска. А как последний штрих – мои теннисные туфли. С какого фига они-то? Ладно, посуда. Она на столе стояла и мешала гладить одежду. А туфли тут при чем? Все выяснилось буквально через минуту. Один из парней – не помню имени, хоть опять начинаю знакомиться, подошел и попросил туфли на вечер. Он без напоминаний с моей стороны сразу же извинился, что успел померить их без разрешения. Но меня же не было в комнате, правильно? А я что? Разрешил, конечно. Только заставил пообещать, что он опять их хорошенько намажет льняным маслом. Пусть разнашивает, мне меньше будет проблем с натертыми ногами. Парень довольный побежал искать пресловутое масло, а я наконец-то сел на кровать и расслабился. Да, денек выдался еще тот. Хорошо, что никто не обратил внимания на мои руки и лишних вопросов по этому не задавали. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и бардак, связанный с подготовкой к танцам, наконец-то сошел на нет. Последний любитель потанцевать только что убежал. Несколько минут я потратил на перекладывание посуды на стол. Затем растянулся на кровати. А что еще делать? На танцы идти, как все. Что-то меня это дело не очень впечатляет. Да и не умею я танцевать то, что сейчас в моде. Немного умею вальс, но такой, когда места много. Репетировал когда-то. У дочери свадьбой и, как теперь положено, должен быть танец отца с дочкой. Вот и научился перемещаться по залу, когда никого, кроме меня и напарницы, нет. А здесь надо уметь в толпе перемещаться. Ну нафиг, еще кого-нибудь собью ненароком. Потом от желающих проверить на мне крепость своих кулаков, замучаюсь отбиваться. Еще могу изображать, что танцую вальс. Ну, это когда стоят на одном месте и раскачиваются под музыку. Но это совсем никуда не годится. Лучше схожу к вахтеру. Он меня чаем напоит, а я его бутербродами угощу. Хорошо посидели. половину бутеров, как корова, языком смахнула. Зато я наелся. Ну и информацию кое-какую разузнал. В основном шкурного характера, конечно, но это именно то, что мне на данный момент нужно. Вахтер оказался незаменимым в качестве источника таких знаний, особенно о калужских рынках. Где можно найти, сколько будет стоить, с кем и как лучше торговаться и все такое. Все знал. И у меня даже создалось впечатление, что он является завсегдателем всех рынков Калуги. Только возникает вопрос, когда он успевает работать? Вернулся в комнату. Желание было одно – упасть и не вставать до утра. Но, как говорил один умный человек, мозг человека – штука темная и до конца не исследованная. И я в этом убедился. То ли в бутербродах было что-то неправильное, то ли чай у вахтера было с какими-то добавками, но спокойно поваляться в кровати мне не удалось. И причина этого была одна – мои мысли. Они были разные, и все, без исключения – даже самые незначительные, требовали обратить на себя внимание. «Как там у Газманова? Мои мысли мои скакуны?» Это так и есть, скачут в голове табуном, иногда разбегаются в разные стороны и бегут отдельно, но в одном направлении. А сейчас, когда никто вокруг не мешает, они начинают выносить мозг и сделают это, если я не приму решение по каждому из них. Для начала это, конечно, задание деда. Об этом я запретил себе думать. Но какая-то часть мозга постоянно обрабатывает информацию и подстраивает ее под выполнение задачи. Вот и завтрашнее посещение рынка – это не только покупка рабочей одежды и инструментов, а еще и поиск необходимых вещей для выполнения обещания. Нужно не так уж и много, но можно ли это купить? И вообще, есть ли это в свободной продаже? Будем посмотреть. На всякий пожарный случай я знаю, где взять все необходимое и к тому же бесплатно, но опять-таки это время, а также опасность засветиться не тому, кому надо. Тут надо еще одну операцию проводить, чтобы все было тихо, мирно и спокойно. Без лишних свидетелей и максимально незаметно. Пока думать об этом не хочу. Дальше мои мысли постоянно крутятся вокруг жилья. Невозможно работать и учиться, живя в общаге. Нет, Теперь, имея деньги, это можно и здесь устроить. Но зачем? Есть вполне прекрасные варианты со съемным жильем. Знаю, кто сдает, и знаю, что он будет только рад соседу. Даже без денег. Всего-то и надо, что помочь с ремонтом. Печку переложить в первую очередь. Сделать вместо голландки что-то вроде Колпаковой, известной как печь Кузнецова. Но это как раз не проблема, лишь бы камней хватило и фундамент по размеру подошел. Иначе работа прибавится. Хотя и это не критично. Дальше сделать нормальный погреб. Вообще легко. Уже делал. И именно ему. Но это в том времени, когда можно было купить и найти все что угодно из стройматериалов. А как будет здесь, пока не знаю. И опять же, все упирается во время. Дальше мой недавний собеседник рассказал, что мной уже интересовались комсомольские активисты. Слава всем тем силам, что меня прикрывают на этот момент я отсутствовал. Даже думать не хочу на эту тему, все заранее известно. Так просто искать эти товарищи не будут, а это значит только одно – на меня хотят возложить какое-то комсомольское поручение. Какое не знаю и знать пока не желаю, но мысли-то никуда не делись. И как одно из самых животрепещущих – это как развить тело, что мне досталось». Не стоит его качать и наращивать мускулы. Достаточно просто привести в порядок и заставить работать так, как надо. А это значит, никаких гирь, гантелей, пока с питанием не разберусь. Только турник и самые простые упражнения. Желательно делать то, что показывал дед в свое время. Я уже вроде как начал работать над этим. Надо поплотнее заняться, но не увлекаться. Проблем здесь не вижу, надо только дойти до мастерской и подтвердить заказ. Ну и чертеж какой-никакой набросать, чтобы вопросов поменьше было. Еще, и это очень хороший вариант, надо купить велосипед. Только не забывать о правиле 10-5. Десять 10 минут едем, пять идем пешком. Иначе толку от велосипеда, как от тренажера, не будет. Мои мечты о велосипедных прогулках были прерваны двумя балбесами которые попытались вдвоем одновременно войти в дверь. Нет, так-то ничего сложного при определенных условиях. Я даже несколько способов знаю, и не обязательно вдвоем. Можно, если постараться даже втроем войти, не так уж это и сложно. В командировках вечерами делать нечего, особенно если в бригаде сухой закон. Вот и страдали всякой фигней. Даже вот такими экзотическими приколами развлекались. А что? Карты, нарды... Шахматы и шашки через некоторое время надоедают. По телевизору смотреть нечего, вот и искали замену. Ладно, не будем о грустном. Тут ребята тоже решили попробовать. И даже вроде как у них все получилось, но была небольшая проблема. Парни и так держались на ногах только благодаря силе воли, а тут такой квест. Как итог, они не справились. Один рухнул прямо в дверном проеме а другой, сделав только один шаг в комнату. Ничего, скоро подойдут остальные, пускай сами с ними занимаются. желание кого-либо ворочать и таскать у меня отсутствовало напрочь. Тут, конечно, сыграли свою роль съеденные бутерброды и полусонное состояние Так что я продолжаю лежать и пытаюсь вспомнить, о чем таком важном думал буквально минуту назад. Время-то близится к 11 вечера, а значит скоро появятся остальные жильцы нашей комнаты. Интересно будет посмотреть на лица ребят, когда они вернутся. Немного подумав, все-таки решил помочь парням, что не говори, а мы соседи, хоть ненадолго. Не хватало еще обвинений в мой адрес, что типа мог и не сделал. Самое смешное это то, что я не знаю, кто из них на какой кровати обитает, поэтому просто перетащил их на самые близкие». Надеюсь, что утром сами разберутся. Кстати, вот тебе, Велор, хорошая замена вечерней тренировки. И никаких тренажеров не надо. Аж вспотел, пока таскал. Потому что нефиг бусера жрать, на ночь глядя. Дурдон на этом не закончился. Не успел я выпить водички на сон грядущий, как в дверь постучали. Раз стучат, значит пришли гости. Ага, угадал на свою голову. Четыре девушки с гитарой и бидоном в руках. С электрическим освещением в общаге было не очень, но то, что я увидел, хватило для первого впечатления. Про внешность промолчу, у каждого свой вкус. Симпатичные, что еще надо. Главное не это, а то, как они смотрели на меня. Тут было все. Ожидание, надежда, мольба о помощи и, самое главное, большой вопрос. Не стал разочаровывать и сразу спросил. Заблудились или ошиблись дверью? Нет, э, то есть да. Ой, а вы кто? Вместе, как будто репетировали заранее, начали отвечать девушки. «Я тут живу», – лаконично ответил я, отодвигаясь в сторону и делая приглашающий жест. «Заходите. Гостям мы всегда рады. Особенно таким». Причину визита я к своему стыду понял не сразу. Но мне простительно. Точнее, не мне, а Велору. Или мне все-таки. блин. Вообще запутался. Отвлекся я, короче. Пока думал куда рассаживать девчонок и чем их развлечь, совсем упустил нить разговора. А как тут поймешь, когда все четыре спрашивают одновременно? Причем одна при этом протягивает гитару, другая бидон, третья машет какой-то бумажкой, а четвертая вообще тащит меня за рукав рубашки в сторону кровати, хорошо хоть не моей. По прошествии десяти минут наконец-то что-то стало проясняться. Честное слово, у меня как камень с доши упал. Все оказалось гораздо проще и банальнее. Всего лишь нужен один из моих соседей с простым именем Игорь, хоть расстреляйте, но не помню, как он выглядит. Этот нехороший человек обещал девушкам, что научит их играть мелодию одной песни, а сам куда-то пропал. Девчонки слова песни выучили и теперь очень хотели выучить аккорды, чтобы петь ее под гитару. Даже пиво ему купили, чтобы процесс ускорить. Тут я ничем помочь не мог. Зато у меня осталось немного бутербродов, которые тут же оказались на столе. Небольшой перекус был воспринят положительно. И уже совсем скоро мы все вместе шутили и смеялись, одновременно с этим поедая бутерброды. Жаль, что чайник никто не догадался поставить, хотя даже простая холодная вода в такой компании оказалась хорошей заменой горячему чаю. Я на всякий случай предъявил двух активных храпящих товарищей для опознания. Чем черт не шутит, а вдруг один из них – это и есть тот, кто нужен? Но, к общему сожалению, мои надежды не оправдались. Когда девчонкам показалось, что уже поздно, они решили выпить пиво, чтобы не прокисло и не пропало. Кто мне сунул эту кружку, я не обратил внимания. Да и вообще сначала не понял, что это не вода, а пиво. Потом было поздно. После бутербродов с селедкой это оказалось настоящим нектаром. Вот и не заметил, как выпил целую солдатскую кружку. Потом меня резко потянуло проверить, как настроена гитара. Главное на настройке гитары – это умный вид и нахмуренные брови. Дальше просто крути эти фиговины туда-сюда и повторяйся недовольной интонацией. Что-то не строит совсем. Кто же ее бедный довел до такого состояния? И все. Я умею играть на этом инструменте. Некоторые даже говорили, что получается хорошо. Особенно мне удается мелодия русской народной песни в саду левогородье». Правда, и исполняю я ее на одной струне. Также умею только на другой струне исполнять похоронный марш. А пиком моих умений является проигрыш композиции «Смок он зе вата» группы «Де Но тоже только на одной струне. Странно, но когда закончился мой репертуар, народу в комнате прибавилось. Когда только успели прийти... Совершенно не заметил. Наверное, дверь осталась открытой. Вот они и слетелись, как мотульки на огонек. Опять меня протягивают кружку. Выпиваю залпом. Потом пришли двое наших парней. Без этого, как его, Игоря, вот. Но уже никто по этому поводу не стал расстраиваться. Пришлось повторить весь свой скудный репертуар. По-моему, всем понравилось. Аплодисментов не было, но еще одну кружку пива я заработал. Дальше уже было хуже. Гитару кто-то забрал и этим вывел меня из процесса. Я потерялся во времени. Мелькали какие-то картинки. Все вокруг смеялись и пили из кружек. В какой-то момент мне показалось, что пиво разбавлено водкой, очень уж крепкой И со специфическим ароматом. Меня начало тошнить. До туалета бежал по раскачивающейся палубе корабля. Стены и двери отталкивали меня. А я все не мог удержаться на одном курсе. Унитаз. И запах водки – это последнее, что помню. Занавес. Глебаный будильник. Какого такого этого фигового побратима «Царь колокола» не выключают? Что за издевательство? Я, в конце концов, пенсионер и инвалид. Мне не надо идти на работу. Поворачиваюсь и открываю один глаз. С трудом, но фиксирую взгляд. Прямо перед моим носом чья-то голая нога. До дрожжем напугал вид синих прутьев решетки. У меня вроде таких нет. Вдруг нога шевельнулась. «А, бля, что за нах?» Непроизвольно заорал я, вскакивая с места. Осмотрелся и начал понимать. Это не сон. И это не моя квартира. Я в прошлом, в общежитии. Вот тут-то меня и накрыло. До звездочек в глазах и свиста в ушах. Похмелье. У каждого оно свое. Кто-то страдает от головной боли, у кого-то во рту суш и неприятный привкус. Кто-то мается животом. Дрожь в руках и общая слабость – тоже признаки этого состояния. У меня, похоже, все сразу и одновременно. На трясущихся ногах с остановками добираюсь до бака с водой. Под крышкой требуемой жидкости не обнаружилось. Пришлось плестись, держась за стену в вымывальник. На зеркало даже не смотрю и прохожу мимо. Сначала надо утолить жажду. Все остальное потом. Пил, пил, пил и не мог напиться. Иногда прерывался и засовывал голову под струю воды. полотенце с собой не взял. Да и фиг с ним. Пожалел, что не в том своем времени. Таблеточка аспирина не помешала бы. шипучего Возвращался уже в более-менее нормальном состоянии. Голова еще болела, но уже не так сильно. Зарядки сегодня не будет. Все-таки я не в том состоянии, чтобы нагружать организм дополнительно. Надо отлежаться и решить, что делать дальше. Второе пробуждение прошло более спокойно и без будильника. Первое, что бросилось в глаза, это беспорядок на столе и под ним. «Вот не помню, чтобы мы пили водку». Но пустые бутылки говорили об обратном. А немного покопавшись в памяти, пришло понимание, что да, было. Когда меня вывернуло в туалете, точно был запах и вкус водки. Это какая же сволочь мне, несовершеннолетнему, налила эту гадость? Тьфу, блин. Память молчит. Чтобы я еще раз, да никогда, только квас и только под хорошую закуску. Ладно, проехали. Часов у меня все еще нет, но если ориентироваться на солнце, которое вовсю освещает двор общежития, то сейчас где-то в районе 11 часов. Плюс-минус час. Вполне успеваю на рынок. По дороге можно заскочить за деньгами и перекусить в столовой учительского института. Все. Решено. Так и сделаю. После всех необходимых процедур проснулся аппетит. Хм... Посмотрим, что осталось после вчерашних посиделок. В сумке ничего для быстрого перекуса не было. Ни сала, ни хлеба, ни яиц. А вот тушенка осталась. Но почему-то банки были слегка помяты. Кидали их, что ли? Не помню. А жрать-то охота. Вот ведь ничего не изменилось в жизни общежитий. Так же и будет, что в том времени, что дальше, в будущем. Значит, не будем отступать от принятого решения. Банки под подушку, сумку в рюкзак и вперед на рынок. Только ребят предупредить надо, а то проснутся и будут меня искать. Разбудил того самого Игоря и объяснил ему всю ситуацию. Вроде как понял, хотя выглядел он не сказать, чтобы хорошо. Надеюсь, что если дойдет до моих поисков, то он все вспомнит. Столовая не работала, что сразу сказалось на настроении. Но это ничего, зато я сразу прибавил в скорости. Жрать-то хотелось просто неимоверно, поэтому, как забрал деньги, сам не понял. Быстро забежал, быстро взял и так же быстро ускакал в сторону рынка. Там-то уж точно есть чем поживиться. Знаменитый калужский пирожковый ряд на центральном рынке никто не отменял. Его мой отец даже в письмах моей матери из армии вспоминал. На пересечении улиц Марата и Дзержинского, прямо возле углового дома, В тени деревьев стоял лоток с газированной водой. Вода наливалась отдельно, а три разного вида сиропа подавались в стакан из стеклянных колб с краниками. С сиропом решил не брать, ну его этот сироп в такую жару. Лучше бы немного соли добавляли при такой погоде самое то. Выпил просто газировки, но два стакана. Теперь, пока чувство голода слегка приглушено водой, можно пробежаться по рынку. Разведать обстановку, так сказать. Благодаря знаниям, полученным от вахтера, я не стал углубленно изучать ассортимент каждого продавца. Прошел по рядам, посмотрел и направился к будке сапожника. Правильно он сказал, товара много разного, но чтобы купить хороший и по нормальной цене, нужен человек, знающий местную специфику. И это как раз сапожник. Просто так он мне помогать не будет, да и за деньги тоже не почешется. А вот упоминание деда Марка решит все проблемы. Дед Марк – это имя одного общего знакомого, вактёра и сапожника. Что это за человек, я не в курсе. Да, собственно говоря, мне это и не нужно. В будке пахло сапожным клеем. Знаете, такой запах резины, спирта и гуталина одновременно. Мне это ни грамма не мешало. Про сапожника вообще молчу. Он им пропах с ног до головы. Стоило только произнести волшебное имя Марк, как тот, даже на вид очень сердитый мужик, сразу переменился в нормальную сторону. На небритом лице появилась улыбка, а руки сразу бросили инструмент и поставили на печку-буржуйку чайник. От чая я не отказался, тем более к нему в качестве угощения шли баранки с маком. Свежие и вкусные. Наши калужские с местного хлебокомбината. Мягкие и упругие с блестящей корочкой и россыпью мака по всей поверхности. а Запах. Во время чаепития я ей рассказал, что именно мне нужно. Особенно сделал упор на инструменте. Рабочая одежда, в случае чего, может и подождать. Недолго. Дедушка Василий, так звали сапожника, ненадолго вышел из будки. А когда вернулся, то первым делом поинтересовался о сумме, которую я хочу потратить. Всю сумму, что у меня была, я, конечно, не стал озвучивать, да и не надо это делать в таких местах. Просто сказал, что денег хватит. Сапожник не удивился, а только сказал. «Ваши дела с Касьяном меня не интересуют. Помогу по старой дружбе». Кто такой Касьян, я сразу догадался. Вахтер мне не называл своего имени, а я не спрашивал. Но некоторые ребята из общаги именно так его и называли. Минут десять я наслаждался покоем. Потом пошли посетители, которые стали приносить все, что нужно. В первую очередь я купил кепку. Фасон не выбирал, понадеялся на вкус сапожника. Нормальная. Не грузинский аэродром. И слава богу, нафиг, нафиг такое. С рабочей формой разобрался достаточно быстро. Чего там разбираться. Как и думал, взял все военного образца. Пару гемнастерок. Пару танкистских комбинезонов и пару нательного белья. Все чистое и почти новое. Две пары сапог. Хромовые и полукирзовые. Не с юфтевой, а голенище кирзовое. Вообще нулевые. К ним отрез ткани на портянке. Летом это самое то. А вот с инструментом возникла проблема. Не было ни у кого ничего подходящего. Элементарной кельмы не было. Были мастерки, но это пусть штукатуры сами извращаются. Еще мне попытались всучить гладила. Это, по идее, то же самое, что и кельма каменщика, но только для печника. Мне не подойдет. Во-первых, короче и с широким тупым носом, а во-вторых, ручка тяжелая. Хотя, если ничего другого не найду, то можно будет купить на первое время. С отвесом и уровнем проблем не возникло вообще. Даже был какой-никакой выбор. А вот молоток кирочка на рынке, как оказалось, весьма редкий зверь. Или одно, или другое, пожалуйста, а совмещенное в один предмет, фиг вам. Ладно, подобрал молоток с более-менее острым носком и квадратным байком. Можно, если очень постараться, попробовать переделать. Еще приобрел сумку для противогаза. Нормальную и почти новую. Для переноски инструмента самое то. Дед Василий посоветовал сбегать на рынок, что расположен на Поле Свободы, у водонапорной башни. Там тоже можно поискать. На Стенную площадь и тамошний рынок лучше не ходить и не тратить время. Нечего там делать. Также не советовал искать нужный инструмент на Дровяной площади. Там рынок заточен под другое. Расстались с Сапожником, не скажу, чтобы друзьями, но и не врагами это точно. Он даже посоветовал обращаться к нему если возникнут какие-либо проблемы, но не наглеть. У него своих дел не в проворот, и вытирать нос каждому пионеру он не нанимался. Одев потяжелевший рюкзак на плечи, я поспешил к слесарной мастерской. По дороге прикупил пяток пирожков с ливером, а у красивой девушки с обворожительной улыбкой приобрел бутылку домашнего хлебного кваса. Даже дали попробовать несколько глотков перед покупкой. А что, самый нормальный рынок, Не понравилось – не куплю. И фиг кто будет спорить. Вроде бы нашел все, и пусть не самого хорошего качества, но для начала пойдет. А вот осадочек в душе остался. Ни хрена в этом времени нет. И если что-то очень нужно, то приходится все делать самому. Ладно, сделаю. Мне не привыкать. К тому же есть повод посетить слесарную мастерскую. И наконец-то сделать заказ а заодно поинтересоваться насчет изготовления инструментов. Блин, дел море, а я один. Эх, жизнь моя жестянка. Нужно найти место и съесть все, что я приобрел. Во-первых, руки нужно освободить, а во-вторых, жрать охота. За строительным техникумом вроде какой-то скверик. Пойду проверю. Людей поблизости нет и не видно никого вокруг. На первый взгляд, место спокойное. Подойдет.